Осенний лес. Осенний лес заволосаил. В нём тень и сон и тишина. Ни белка, ни сова, ни дятел, его не будет, ото сна. И солнце по тропам осенним, в него входя на склоне дня, кругом коситься с опасением, Не скрыта ли в немём западня? В нем топи, кочки и осины, и мхи, и заросли ольхи, и где-то за лесной трясиной поют в селенье петухи. Петух свой окрик прогорланит, и вот он вновь надолго смолк, как будто он раздумьем занят, какой в запевке этой толк. Но где-то в дальнем закоулке Прокукарекает сосед. Как часовой из караулки Петух откликнется в ответ. Он отзовется словно эхо, И вот за петухом петух Отметят глоткою, как веха, И восток, и запад, север, и юг. По петушинной перекличке расступится капушки лес И вновь увидит с непривычки Поля, и даль, и синь, небес тысяча год